Глава 25. А что хотел Шарапов спросил у меня Арсений, когда мы сели за кухне. Шарапов приспосил я: "А, да. Он сказал, что Сердюковы отдыхают у какого-то санатория в Белоруссии. Уехали за день до убийства Игоря. Ну и спросил, как дела?" "С Василков как дела?" "Что это он? А ты?" "Рассказал, что собираемся ловить фотографа сегодня в Лахте". "А что, не надо было?" Арсений молча пожал плечами. Он примерил себе на пальцы различные кольца, готовясь к вечернему выступлению в клубе. "Смотри, а если вообще всё надеть", спросил он меня, напяливая на все пальцы по одному кольцу. "Тебе какие больше нравятся?" Я кашлянул. "Мне вообще-то не нравится. Я, честно говоря, ношу только обручальное кольцо. Мне его достаточно. А вот Пушкин обожал перстни и кольца". "Я, кстати, жду рассказ про пушкинский перстень-талисман", напомнил я ему, "и про той другие находки, и про Дартнера". Да, совершенно верны, Кирилл Арсений, видимо, своим мыслям. Короче, надинул все. Итак, то, что меня больше всего поразило сегодня это немыслимое везение совпадения. Такого со мной ещё не случалось. Помнишь, ты как-то рассказывал про историю болезни в больнице? Ну, когда тебе нужна история болезни какого-то определённого пациента, и она лежит в стопке других историй. И что, не понимал я. И то, что нужна история болезни всегда окажется самой нижней, так? Ну, это же прикол такой. Бывает, конечно, усмехнулся я. Вот, а представь себе, что нужно истории всегда будет лежать сверху, или кидай костью, всегда выжруй в росой шестёрки. Это же немыслимое везение. Я ощутил его, когда наушин на эту статью в газете. Смотри, после того, как я прочитал проповедьюшегося Гарднера младшего, назовём его так, и решил почитать ещё немного, но уже другие газеты. Взял Русское слово и копейку, переброски листок и русский инвалид. Тут-то и везение и проявило себя. Мне принесли газеты за 1924 и за 1896 год. Почему именно он, не знаю. Я попросил любой за 20 предыдущих лет. Дело в том, что многие газеты пропали, в смысле были повреждены после протечки. Я брал те выпуски, что лежали ближе ко мне. Кстати, твой приятель Соболев оказался абсолютно прав. Он предупредил, что каждая газета писала для своего читателя. И только согласно своему, так сказать, формату. Например, Если Шариков дал бы башке Швондеру, то про это писали самые дешёвые газеты, в которые заворачивали селёдку в кабаке. А если его высочество во время игры в карты заехал к какому-то канцлеавру, то и это освещала соответствующая пресса. Зазвонил телефон. Арсений показал, что звонит Громов, скорчил гримасу и отвечать не стал. Короче говоря, я стал отлистывать газеты назад, от ноября 1924, и буквально через несколько выпусков обнаружил статью, конечно же, о криминальной хронике про банду лихачей. Статья так и называлась «Накрыта банда лихачей». Возглавлял ее некий Афанасий Кузьмин. «А не правило нарушали, что ли?» — нарушил я свое молчание. «Нет», — возразил Арсений. «Лихачей — это аристократы и извозничьего мира. Это я сразу в интернете посмотрел. Так вот, отца мой Афанасий ранним утром 20 октября нанес множественные наши ранения, угадай, кому?» Я пожал плечами. «Гражданину Гартнеру, Джону Джоновичу. Вот такой сюрприз. Вот она, смерть отца». Обалдеть, я был потрясен. У меня даже мелькнула нелепая мысль, что Арсений все выдумал. И? Что было дальше? Дальше. Дальше Кузьмин, ограбив Гартнера и оставив его умирать между торговыми рядами, а праксина двора, понес его в свои пролетки на дутых шинах домой. Но, к счастью для нас, Гартнер оказался не только живучим, но и везучим. Его обнаружили пришедшие на работу торговцы сукном и, остановив проезжавший мимо таксомотор, отправили его в ближайшую больницу. Я посмотрел. Это больница памяти жертв революции. Интересно, это они кого имели в виду? Каких жертв? Ну, не выдержал я, поскольку Арсений наслаждается моментом и, закинул ногу на ногу, выдерживал паузу. Ну, но... а как бы поступил ты, узнав эту информацию? Не знаю, пожал я плечами. Попытался бы выяснить, зачем они встречались, тем более ранним утром. Значит, они были знакомы? Да, несколько удивленно заметил он, но тут же продолжил свой рассказ. Итак, в криминальной хронике сообщалось, что схватили этого Кузьмина благодаря истекающему кровью Гарднеру. Он сумел назвать именно поддавшего и сказать его адрес, после чего отключился окончательно. Ещё с средством и тобой был сделан гениальный вывод, что они были знакомы. Афанасьев тоже повязали на его квартире, где произвели обыск, и обнаружение с пары и доказательств не только этого преступления, но и вероятно и многих других. Прикинь, этот остолоб украл у Гарднера его бумажник с паспортом и даже не спрятал их. Там и был опубликован перчен найденных драгоценностей других жертв грабежей. Я внимательно его изучил и ничего интересного для нас не увидел. Тогда я стал искать материалы другого плана, а именно медицинскую, понимаешь? Нет, честно ответил я. Я так и думал, кинул Арсений и продолжил. Я обнаружил медицинский реесток этой больницы, жертв революции. Там публиковали профессиональную информацию, то есть интересную только медикам. Поскольку я знал точную дату, это сильно упрощало поиски. Открываю и читаю. 20 октября в больницу был доставлен гражданин Г. 56 лет, с множественными ножевыми ранениями брюшной полости, истекающей кровью. Он был экстренно доставлен в операционную. Дежурным хирургом Валертом под общим наркозом была произведена операция, но с учетом кровопотери шанса у постадавшего не оставалось. Состояние его было близким к гональному, он не привел признаков сознания, нитевидный пульс, частое дыхание. Но я всех симптомов не запомнил. Далее был экстренно созван консилиум у лице э, доктора Грекова, доктора Свеженинова и доктора Гольберга. И было решено прибегнуть к новому революционному методу лечения прямому переливанию крови под наблюдением доктора Шамова. А что доктор Ескребоев и переливанием спас меня Встоганов, но ответить не дал и продолжил. Решающим фактором послужило то, что приехал его сын. Джон Джонанович Гарнер младший, ставил я. Да, потер Арсений, и его кровь перелили отцу. Что, по словам докторов, помогло им прийти в себя и продлил его жизнь аж на 8 часов. Пациент Г после переливания крови открыл глаза и сумел узнать своего сына, что свидетельствовало о ясном сознании пострадавшего. Что скажешь, доктор? Уловил главное. А не что, умели определять группы крови, предположил я. О, боже, вздохнул этот историк медицины. Главное, что он говорил с сыном и рассказал ему ещё что важнее. Будем это держать в памяти и двигаться дальше. А дальше начались ещё более интересные совпадения, везение и открытия. Я стал просматривать 1896 год. Ключевые слова для поиска были те же. И перерыв почти все газеты за этот год наскользну на маленькую статейку, часть из которой уничтожена. Оторвался кусочек бумаги. В середине текста я увидел фамилию Гартнера, а статья называлась Смерть в мелочной лавке. Недалеко от сцены господина Гартнера был обнаружен труп старика, владельца мелочной лавки. Проходя мимо, господин Гартнер обратил внимание на приоткрытую дверь и дым, выходивший из помещения. Он с трудом пробался внутрь и обнаружил там владельца Игната Пискарева с размаженной головой и начинающийся пожар. По-видимому, убийца ограбил и убил старика, решил искрыть следы преступления и поджиг лавку. Случайное появление господина Гартнера предотвратило возможный пожар во всем доме. «И заметь, доктор!» — Арсений поднял вверх указательный палец. «Никому и в голову не пришло!» что господин Гартнер может и не случайно оказался там, в лавке. Думаешь, это он его пристукнул? Скорее всего. Хочешь узнать, как я поступил дальше? Конечно. Я снова стал листать эту газету, но уже разускивывал упоминания про этого старьёвщика. С поведным видом сообщил Арсений, но ничего путёвого не нашёл. Тогда взял следующие газеты за этот же год и решил листать пошивку с конца, то есть с декабря. И ошибся, потому что надо было смотреть сначала. И наконец, добравшись до февраля, до двадцатого числа, он и столкнулся на этого Певскарёва. Ты себе представить не можешь, в какую историю он попал. Что-нибудь связанное с мальтийским орденом, наобум предположил я. Нет, по крайней мере, я ничего такого не заметил. Тут всё круче. Он был на подозренье в связи с кражей драгоценностей из Александровского лицея. Это который Пушкинский? Точно. Только он уже не в Пушкине расползлся, а в Петербурге, на Каменноостровском. И украли как раз вещи Пушкина, в том числе и знаменитый перстень-талисман. Вора, я так понял, нашли быстро, а перстень до сих пор не найден. Потрясающе восхитился я. Согласен. Тем более, что в газете была малюсенькая статейка про этого Пискарева, мол, допрошен и отпущен. Таким образом, мы нашли пазлы, из которых устраивается цепочка перстень Пушкина, старик Пискарь, Гартнер-старший, лихач Афанасий Кузьмин, Гартнер-младший и Иван Иванович-фотограф. Но и это еще не все. Победоносно рассмеялся Арсений. Я даже боюсь предположить, что ты ещё раскопал. Да, согласился Арсений. Ей сам немного испугался, особенно когда речь идёт об открытиях в сиренском масштабе. И вдруг прервавший спросил: "Чай?" Я согласно кивнул. Даношил из кухни в комнату, через минут вернулся с двумя банками варенья и жеподышкой из гусщёнку. И вот хотел сладкое и поинтересовался: "Так что там насчёт сиренского масштаба? Ты что-то в газете прочитал?" «Нет, не в газете. Вот здесь!» — постучал он пальцем себе по лбу. «Сначала про Пушкина Александра Сергеевича. Ты, профессионалисман, слышал?» — я кивнул. «Я тоже. Мне папа рассказывал. Но я уже подзабыл подробности, поэтому погуглил эту тему. В сети куча статей, причем авторы переписывают друг у друга, подробностей которых и не было. Выдумывают. Мол, украли его в 1917-м, даже статью из газеты цитируют. Я не прилеулся и посмотрел Русское слово. Но ну да, есть такая статейка. Но никак не мог понять, его что дважды терели кольцо это. Насколько помню, блеснул я эрудицию. Его украли в 1817 году. А кольцо это ему подарила графиня Воронцова знак любви, и он им очень дорожил. Да, закивал Арсений, поедая ложками варенье и запивая чаем. Я прочитал его историю. Жуковский, Тургенев, все они населились песнь после смерти Пушкина. Это всем известно. Потом его занеколо любовница Тургенева Полина Вяряду. секая её долго хранила у себя, а жила она в Париже. И в конце XIX века наконец-таки передала её лицею. "Ты чего ищешь? Болку или хлеб?" попросил я. "Зачем?" удивился он. Они пресней покрылись. "Я ж варенье прямо так. Так вот в лицее оно ну, недолго прожило. Катцоя я имею в виду. Я обнаружил несколько несоответствий в показаниях свидетелей. Стал искать в интернете и, представляешь, совершенно случайно наткнулся на статью одной питерской учёной из Пушкинского дома. Та, что Анна Краснобородько. Так вот, облизал он ложку и оставил пустую банку. Она прила расследовании и подтвердила, что кольцо было украдено в 1896 году из Двореца. Воры нашли, а кольцо нет. Его успел куда-то передать тот самый пескарь. Дед пескарь, чтовил я? Леонид Карсень не принимается за вторую банку варенья. Дед: "Ну да, ему за 50 был старик. Хоть и к нам не было, но мне он представился старым старовешчиком. Кстати, классная, наверное, работа." Бессодовец всё тем держал лавку древностей. Почему-то его отпустили, то ли взятку дал, то ли ещё чего. Вот так и я обнаружил, то ради чего совершались все эти убийства, ради кольца Агея. Пока неизвестно, как его запутил Гарднер старший, неизвестно, кто и за что повесил Гарднера младшего, и причём здесь мальтийский орден? И вообще, Арсений обвёл кухню широким жестом и заодно прихватил банку с гусчёнки. Моя версия выглядит следующим образом. Гарнер старший, член Мальтийского ордена, заказал старику Пескарёву кольцо-талисман Пушкина. Тот нанял какого-то простафилю, который и попался, но успел передать ему украденное. Затем Гарнер старший кольцо забирает, а Пескарёу убирает. Действует он в своих интересах или по заданию Мальтийского ордена, я пока не знаю. Но совершенно точно, что он это кольцо хранил у себя, пока его не убил лихач Афанасий Кузьмин. Кто убил сына Гарнера, я не знаю. думаешь, его убили? Там же была присмертная записка, напомнил я. Но мало ли, пожалуй, он причами вскрыл вены и повесился, чушь. Вообще-то там вся семья криминальная, все эти гартнеры. А зачем убили Устинию и Игоря, поинтересовался я? Устинию, чтобы узнать телефоны всех возможных дачников. Ну и так, вдруг она что-то знала про кольцо. Затем мы с Устинией въехали в дом после смерти гартнеров и могли первыми найти кольцо, это раз. ухтомского, потому что убийца подозревал, что он нашёл это кольцо в детстве, когда жил с родителями на даче. Это два. Притянуться за уши это три, вернул я. Немного согласился с Арсением. Но дело в том, что очень вероятно, что кольцо хранилось у Гарднеров, причём в доме. Помнишь, дети даже нашли пустую шкатулку для хранения кольца, это Ира рассказывала. Словом, кто-то его нашёл, и наш друг Иван Иванович фотограф пытается выяснить, кто это был. «А зачем ему это кольцо? Оно очень дорогое. Или он так Пушкина любит?» «У меня вообще ощущение дежавю. Я такую историю уже видел», — пожал плечами, — Арсений. «В смысле?» — удивился я, но тут же вспомнил. «А, ты про часы Пушкина Бомарше. Фильм «Переступить черту». «Нет», — покачал он головой, — «черти здесь ни при чем. Я про кольца Всевластия». «Но Хоббит там, Властелин колец, не читал? Не смотрел?» Я вздохнул. Самое смешное, что Арсений верил в фэнтези. Ты ещё про вселенную собирался поведать? Что это тебе пришло в голову, и не стал её дискутировать по поводу реальности и фантазии Толкина? Да, это была гениальная догадка, согласен с Кириллом Арсением, и тоже спросил. Вот и говорю, что веришь в бога, а доказать существование всевышнего можешь? И, несмотря на толерантность к его чудачествам, последние заявления детектива вызвали у меня лёгкий ступор. Вероятнее всего, нет. А я могу. Пошли по дороге расскажу. «Мне только нужно собраться. Едем-то в два места». Он бодро скачал из-за стола и, напивая боевой марш, бросился в комнату. «Интересно», — крикнул я ему, — «нашел наш фотограф это кольцо или нет?» «Нет», — уверенно крикнул отец Арсений. «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я надеюсь. И потом есть у меня смелая идея, где оно может быть», — гордо заявил он, ходя на кухню и ядовито закончил. «А если бы ты меня слушал повнимательнее, то и сам бы мог догадаться». Я был так поражён его заявлением, что даже не изумился его внешнему виду. А было на что посмотреть. Какой-то чёрный плащ-пальто до пола с плечами, делавшими ее фигуру именно смеквадратной. Широкополые шляпа, как у индианы Джонса, а из-за капюшона на спине торчала подозрительно рукоять. Бредовый облик завершали тонкие чёрные перчатки, поверх которых на пальцах сверкали разномастные кольца. Я решил, что лучше идти на некотором расстоянии от него, а Рило и я